Глава 19. En бои местного значения Чем-то это напоминало dit? скандинавской дуэли het in het begin van de schandinavische duele. Als de duele zijn, dan zijn we de karot van de leeuwen. 200 dagen in de eerste plaats, de eerste plaats. We het meter voor не говоря уже о стенобитных машинах. У русов было преимущество в численности, у приспешников Хакана — в огневой мощи. Именно огневой. С острова на город обрушились десятки горшков с горючей начинкой. Пришлось срочно организовать пожарные команды из местных жителей. К вечеру запас огненного зелья у островитян иссяк. Поджечь город или сколько-нибудь существенно напакостить им не удалось. Теперь можно было перейти к более активным действиям, но Духарев решил отложить штурм еще на денёк. Выше по течению, под руководством Ярла Эвила, две тысячи хузар строили плоты для плавучего моста. С заходом солнца островитяне перестали стрелять. Русы их, примеру, не последовали. Через пролив по-прежнему летели снаряды и стрелы. А ровно в полночь во всю ночь заработали две тяжелые баллисты. Быстро пристрелявшись, баллистёры сосредоточили огонь на двух участках стены. Пара часов интенсивной обработки, и кирпичная кладка посыпалась. Тут уж островитяне не выдержали. На места предполагаемого расположения баллист пал настоящий град камней, приправленный дюжиной другой огненных снарядов. Обслуга орудий была готова к такой атаке. Загодя припасли и крепкие щиты, и мокрые воловьи шкуры. Град иссяк, и машины заработали вновь. Часам к пяти, незадолго до рассвета, один из участков стены превратился в кучу кирпичных обломков — а другой просел и наклонился, отчего в стене образовалась щель почти двухметровой ширины. Этого было достаточно. Тотчас Кевилу помчался гонец с приказом от воеводы. Пора. Темнота не помешала Нурманам сделать все как надо. Десятки скрепленных цепями плотов вошли в протоку и остановились, зацепившись за сваи сожженного моста. Разумеется, на плавучий мост тут же полетели камни и последние горшки с горючим маслом, но эффект был минимальный. Десяток другой расколотых бревен и немного вонючего дыма. А в ответ — сотни снарядов и тысячи стрел. Русы, наконец, ударили в полную силу. Ошеломлённые, измученные бессонной ночью островитяне... На какое-то время прекратили всякую стрельбу. И на плавучий мост хлынули русы и нурманы. Надо отдать должное защитникам царского острова. Бились они отважно. Сверху на нападающих сыпались стрелы, а в пробитых брешах насмерть встали бронные дворцовые стражники-арабы. Понятно было, что остров им не удержать, но они собирались дорого продать свое поражение. Однако Духарев приготовил островитянам еще один сюрприз. Битва у проломов была в самом разгаре, когда внутри крепости раздались пронзительные вопли, а еще через пару минут на спины защитников обрушились варяжские мечи. Пока внимание островитян сосредоточилось на западном берегу, к восточному подплыли варяги Трувора тихонечко перебрались через стену, вырезали малочисленных защитников и проникли в дворцовый комплекс. Когда первые солнечные лучи озарили башни и минареты, царский остров был взят. Лишь во дворце Хакана укрылись несколько сотен хузар и их наемников. На что они рассчитывали, непонятно. Может, на помощь Хакана и Ясыпа? А тем временем многотысячное войско наследного повелителя Хузар двигалось по степи от излучины Дона Бузана к Волге. За войском оставалась широкая полоса съеденной и вытоптанной травы, выпитые досуха колодцы. Огромная масса людей под раскаленным небом совершала самый тяжелый переход. Когда войско выйдет к Волге, станет легче. Сначала Ясы пришел выиграть пару суток и двигаться не вдоль рек, а через степь, напрямик. Его отговорили. Два сэкономленных дня могли стоить ему третье войско. Хакан был разгневан. Варяжский князь Святослав перехитрил его. Сговорился с печенегами, выманил из столицы. Но теперь главное — не дать русам убежать — «Пускай пожгут город». Хакану сообщили, что царский остров Святославу взять не удалось. Пусть разграбят окрестности. Ничего. Все отстроится заново. Женщины нарожают Хакану новых подданных, и среди них наверняка окажется много маленьких варягов. Это тоже хорошо. Варяжская кровь сильная — своих отцов варежата не увидит. Пленные варяги слишком строптивы, из них не воспитаешь хороших рабов. Их можно продать Рамеям, те охотно покупают северных варваров, чтобы приковать к скамьям своих драммонов. Северяне — отменные грибцы. Хакан приложился к фляге с прохладным молодым вином. Он предпочел бы хрустальную чашу, Но пить из чаши в кибитке невозможно. Это всаднику степь кажется ровной. колеса же отчитывают каждый бугорок. Хакан передал флягу слуге, чтобы тот поместил ее в лёд. Лёд для нужд Хакана везли в отдельной повозке. Под толстым белым войлоком лед таял медленно. В кибитке было прохладно. Хакан не любил жару. Кроме повелителя, внутри слуга... И наложница искусная в пении. Вокруг кибитки стражи никто не смеет тревожить хакана, никто и не тревожил. Быстро двигалось хузарское войско. Опытные военачальники вели его по-хорошо известному пути ежегодного царского кочевья. Войски только конные: 10 тысяч отборных наемников мусульман, 10 тысяч своих хузар и еще тысяч пятнадцать разноплеменных. У каждого всадника по заводному коню, а то и по два, вещетно степные табуны. Лучшие войны, впрочем, едут именно на заводных, боевых коней, арабов, аргамаков берегут. Могучее войско у хакана Ясыпа. Половина в стальной броне. Варяги тоже неплохие войны, но им не устоять. Нет, не устоять. Ясып втопчет их в землю. А потом пойдет к Саркелу и накажет печенегов. С Саркелом можно не спешить. Без русов саркел печенегам не по зубам. Степники не умеют брать крепости. Завтра войско выйдет к Хузарской реке Итилю. До столицы, носящей то же имя, останется семь форсахов двухдневный переход. Завтра хакан пошлет туда лазутчиков узнать, устоял ли дворец а главное, не оставили ли русы столицу. Вряд ли они ушли. Князь Святослав — гордец. Только гордец мог послать врагу предупреждение. Иду на вас. Правда, я сыпь не понял. Решил, что Святослав хочет взять Саркел, а не Итиль. Если Святослав еще не ушел из Итиля, значит, он намерен драться». Завтра войско выйдет на плодородные земли речной долины. Послезавтра Ясып даст воинам отдых, а через два дня двинется к своей захваченной столице и попытается выманить Святослава в поле. Стены Итиля не слишком крепкие, но всадникам Ясыпа нужен простор. Я возьму это все. Можно? Духарев вопросительно посмотрел на князя. «Да, он выиграл в шахматы право взять во дворце Хакана вещь, которая ему приглянется. Однако можно ли считать вещью царскую библиотеку?» Святослав равнодушно оглядел свитки, фолианты и прочую средневековую рукописную продукцию и кивнул. «Забирай». Нет, князь не был невеждой, не знающим письменности, И неведающим стоимости рукописной книги. Но за четыре дня его отсутствия воевода Серегей взял царский остров и вручил своему князю практически неповрежденный дворец хакана вместе с сокровищницей, правда, почти пустой, восточными диковинами и всякими иудейскими достопримечательностями. С точки зрения князя, все эти пергаменты и папирусы были не дороже полупудового ночного горшка из червонного золота, обнаруженного в царской опочивальне. Но у воеводы Серегея всегда были странности. Князь относился к ним снисходительно, потому что любил и ценил своего воеводу. В данном случае великий князь посчитал вознаграждение слишком малым и восстановил справедливость, одарив сына воеводы бронёй из личной оружейной хузарского хакана. Как невелика была доблесть юного гридня Артема, но такого подарка он явно не заслужил. Полная бронь настоящей синской работы, прекрасной видом и превосходной крепости. Такую должно носить князю, а не семнадцатилетнему дружиннику. Но кованная бронь была не на широченные плечи великого князя, а собственные сыновья Святослава еще не скоро дорастут до такого доспеха. Артём был в восторге. Духарев, который понимал, кому именно сделан подарок, выразил князю искреннюю благодарность. Впрочем, князь тоже в накладе не остался. Рейтинг его среди молодых гридней взлетел под небеса. Каждый молодец мысленно примерил синский доспех и решил, что непременно заслужит такой же. Правильно. Пусть дружина видит что батька для своих храбрецов ничего не жалеет. Пусть каждый имеет свой жирный кусок от взятого клинком. Тогда войско будет кормить князя, а не князь войско. При Святославовом отце, Игоре, было наоборот. Не зря его гридни ворчали. Дескать, у Свенальда воеводы все по высшему разряду прикинуты, а мы, считай, в обносках. Одни ворчали — Другие уходили к Свенельду. Чем кончилось, известно. Святослав — другой. И его дружина за батьку кого хочешь порвет, Хоть вдвое у ясы Воев против киевлян, хоть вчетверо. Один лишь пардус на княжьем знамени десяти тысяч стоит. В общем, не прогадал Святослав, сверх меры одарив сына воеводы. Но если бы князь знал, что свитки из библиотеки Хакана — сокровища дороже сотни таких доспехов. Но в то время об этом не знал даже Духарев. В то время у них были дела поважнее. Разведка донесла, армия Ясыпа вышла к реке и ускоренным маршем движется к столице.